Дед Серко, держась за стену, подходит к открытой двери в комнату Дарины. Видя, что не сможет преодолеть открытый дверной проем, он заворачивает в комнату Дарины.